Глава вторая. Два дня до карантина. Русский городской округ. Ожидаемое может никогда не произойти. Непредсказуемое случится обязательно. Автор неизвестен. Стоя у входа в психиатрическую больницу, расположенную в селе Никольское, Студент третьего курса заочного отделения одного из математических институтов города Москвы, Петухов Василий, размышлял. А как же так опять получилось? Может, судьба не случайно привела его именно к этому заведению? Все дело было в том, что его тетка, Голубкова Любовь Николаевна, была переведена в стационар больницы, расположенной, по ее словам, у села Никольское. Он собрал для нее передачку, просмотрел весь маршрут по картам в интернете, как ему добраться от Звенигорода до озвученного теткой села. Ехал он с пересадкой с одного автобуса на другой. Путь в одну сторону занял по времени почти три часа. Местные жители без колебаний ему указывали, в каком направлении нужно идти к больнице. Вот только, оказывается, его тетка лежит в больнице у села Никольское не в русском городском округе, а в Одинцовском. Он приехал-то не туда. Внутри его головы, среди мыслей, что-то вдруг начало подавать сигналы тревоги. Нужно скорее вернуться к автобусной остановке, потому что в расписании прибытия автобусов был перерыв, но вот когда именно, Василий не помнил. Не хватало ему еще застрять тут на полдня. Не теряя ни секунды, он смело зашагал в нужную ему сторону, к остановкам. Хорошо, что сегодня не было дождя, и вообще для прогулок погода была весьма комфортная. Когда до цели оставалось дойти не более ста метров, Василий неожиданно споткнулся и чуть не упал. «Дурацкий шнурок!» – в голос выругался студент и присел сначала на одно колено. а потом и на другое, чтобы навести порядок со шнурками на обоих своих кроссовках. Когда особую вью был наведен полный порядок, Василий снова заспешил к нужной ему остановке. Однако, как только он вышел на дорогу, по которой ходит практически весь местный общественный транспорт, он увидел, как стоявший на остановке нужный ему автобус включил поворотник и двинулся далее по своему маршруту. «Блин, еще и опоздал!» – рассеянно констатировал факт студент и уже не спеша двинулся к остановке, чтобы посмотреть висевшее там расписание. Запас времени до следующего прибытия автобуса был более трех часов. Что ему теперь делать все это время, было непонятно. Присев на остановке на лавочку, он достал телефон и отправил сообщение своей тетке о том, что у него случился очередной форс-мажор, и приедет к ней он только завтра. Говорить ей об очередном своем промахе он не стал, хотя она, скорее всего, и так догадается, что у него опять что-то пошло не так. С ним это часто происходит, прямо злой рок какой-то. Как смеялись над ним. когда дома он заявил, что через интернет удаленно заказал себе заграничный паспорт. «Вась, с твоим-то везением! Или на рейс опоздаешь, или самолет сломается, а по прилету автобус, что до отеля вести должен, не придет, и рядом ни одного свободного такси не окажется». Веселились они. «Ага, и отель на карантин закроют ровно к твоему приезду». Он, конечно, тогда обиделся на них сильно. А потом он пошел забирать свой готовый паспорт. Сначала он перепутал номер кабинета и отстоял туда очередь. В то же время в кабинете, где происходила выдача паспортов, было свободно. Затем, когда ему сказали, что он обратился не в тот кабинет, кабинет выдачи паспортов закрылся на перерыв, и ему снова пришлось ждать. В момент, когда он получал документ на руки, его попросили предъявить паспорт заявителя. Что только не лезло к нему в руки, но в конечном итоге паспорт все же нашелся, и Василий без колебаний его предъявил. И несмотря на то, что потенциальный путешественник перепутал графы, заполняя дату выдачи и ставя свою подпись, заграничный паспорт ему выдали. Мысленно, посетовав на судьбу, сидя на остановке... Василий стал размышлять, а чем ему теперь заняться-то? Он встал со скамейки, подошел к краю бордюра и посмотрел по сторонам. Неожиданно его кто-то окликнул. «Эй, милок!» Обратилась явно к нему старая женщина. Она стояла рядом с двумя пакетами, наполненными разными продуктами на тропинке, ведущей к пешеходному переходу. «Автобус теперь не скоро придет!» Помоги, пожалуйста, бабушке сумки до дома донести. Набрать набрала, а нести сил нет. А я тебе яблочек дам на дорогу, хочешь? Конечно, помогу, бабуль, с энтузиазмом ответил молодой человек. Яблоки давать не обязательно, я и так донесу. Вы только покажите, куда. Вот, спасибо тебе, не отказал бабушке. «Идем я покажу. Тут недалеко. Василий подошел, взял сумки и, не торопясь, последовал за бабкой. Шла она не быстро, видимо, все же уже устала, пока полные пакеты сама тащила. Идти действительно оказалось не очень далеко, и уже минут через десять молодой человек, пройдя от калитки до дома, поставил сумки около крыльца. На территории самого участка вокруг дома, в котором проживала бабка, росли несколько яблонь. На некоторых висело очень большое количество красиво красных-желтых яблок. Сам участок был ухожен. На нем было несколько клумб с цветами. Стояло несколько теплиц и детские качели. Стоянка для автомобиля пустовала. «Ну что, милок, устал, небось, тащить-то? Я бы сама не донесла, наверное. Давай хоть чаем напою». «Да что вы, бабушка, не надо!» Начал отказываться молодой человек. — А куда тебе спешить? Давай, заходи. Все равно автобус раньше времени не придет. Присядешь, отдохнешь. Время обеда почти пришло. Сейчас чайник пойду поставлю. Идем, идем, мой хороший. Ну, ладно, неохотно согласился Василий. Но мысли о возможности перекусить в обед быстро убедили голову студента верности принятого решения. «Если что, зовут меня Антонина Петровна, а к вам как обращаться?» «Василий, можно просто Вася», — слегка смущенно ответил молодой человек. Бабушка отвела парня на небольшую террасу, пристроенную к дому, и усадила за стол. На террасе было чисто, на столе убрано, а на полках аккуратно выставлены баночки с разным содержимым. Ближе к окну стояло несколько больших корзин с яблоками, от которых шел дивный аромат. Порядок, царящий в помещении, радовал глаз. «Ты посиди пока, а я сейчас грибов с картошкой разогрею», сообщила гостеприимная бабулька и ушла дальше вглубь дома, взяв с собой один из пакетов с продуктами. Пока бабушка занималась подготовкой обеда для гостя, Василий остался один. Иногда доносились звуки открывающегося холодильника, шаркающих шагов старушки и звон кухонных принадлежностей. Смотреть на несколько небольших картин, висящих на стенах терраски, Василию быстро надоело, и он достал свой телефон. Телефон у Василия был хороший, с широким экраном и возможностью подключения к сети интернет. Мама подарила, чтобы для учебы было проще информацию находить. но как и прочая молодежь его возраста василий любил поиграть в онлайн игры это несмотря на то что временами ему казалось будто ему и в играх меньше везет чем другим игрокам то бонус хуже выпадет то герои и отряды в боях больше промахиваются но все же его это не останавливало за игрой время пролетело незаметно и вот уже бабушка начала накрывать на стол расставила тарелки и вынесла сковороду с горячим. — Сиди, сиди, я все сама! — возразила она студенту, собравшемуся встать и помочь старой женщине. — Ты в гостях! Через несколько минут стол был полностью накрыт для обеда. На столе стояла большая сковорода с картошкой и грибами, тарелка с нарезанными свежими огурцами и небольшая пиала, наполненная разным печеньем. «Давай-ка я тебе положу, а то сам постесняешься же побольше насыпать. А мне много останется, я столько не съем. Пропадет же потом, жалко!» Начал разговор старушка, накладывая для гостя полную тарелку. «Это мне соседи наши вчера вечером грибов дали. Они много очень набрали, сказали, что не успевают столько переработать. Сама я в лес давно не хожу, дел на участке много». Да и по дому тоже хватает. Взяла я грибы эти, банок закрыла, а все, что осталось, утром пожарила. Осталось-то вон как много, куда мне столько одной. Так что кушай на здоровье. — А у вас соседи давно по грибы ходят-то? — спросил Василий, рассматривая положенную для него еду в тарелке. — Давно. На моей памяти ни разу одни на грибы не жаловались. Там сын у хозяйки есть, Пашка. Вот он у них хорошо в грибах разбирается, и на рыбалку съездить раньше любил, а сейчас пьет, иногда сильно. — Пьет сильно? Воевавши, что ли? — спросил студент, начав трапезу с вареной картошки. — Нет, что ты! — махнула рукой старушка. В девку он влюбился, ревновал ее сильно, а та не выдержала, да ушла от него. Как у них расклад случится, с тех пор и ходит пьяный. Жалко таких людей, — посочувствовал Василий. — Не то слово, парень-то он хороший, — продолжила бабулька, накладывая порцию и для себя. Иногда вижу его в магазине, тут недалеко, в пятерочке подрабатывает. Ой, а хлеб-то я не предложила, хлеба тебе надо? Нет, Антонина Петровна, спасибо, не надо, и так все хорошо. «Как скажешь. Я тогда пока за чаем пойду схожу». Пока женщина ходила за чаем, Василий доел почти все, что было у него в тарелке. Он себя чувствовал немного неловко из-за того, что потом Антонине Петровне придется мыть за ним посуду, и решил, что после обеда обязательно спросит ее, чем он еще может ей помочь. Вскоре на столе появилась еще сахарница, упаковка конфет и две кружки горячего черного чая. — Все, съел уже? Клади еще! — посоветовала старушка, обратившая внимание на тарелку молодого человека. — Нет, спасибо! — поблагодарил Василий и поставил перед собой предложенную кружку с чаем. — Все очень вкусно, просто мне уже хватит, я правда наелся, не переживайте! Тебе, наверное, далеко ехать вечером? Приезжал в больницу, что ли, к кому? Ну, почти. Я не туда приехал, как оказалось. Это как не туда приехал? Удивилась Антонина Петровна. Понимаете, моя тетя, Любовь Николаевна, попала в больницу с пневмонией, лежала на лечении, но потом ее перевели в другую. Она мне в сообщении написала, что больница находится у села Никольское. Я собрал ей передачу и повез. Только больница-то, оказывается, в Одинцовском районе расположена, а не здесь. Вот это да! Первый раз такую историю слышу. Начала посмеиваться бабка. А что же там? Тоже село Никольское есть? Да, именно так. Я даже подумать не мог, что их несколько. Начал оправдываться молодой человек. Ну, ничего. Теперь зато знаю, что названия у мест разных одинаковые бывают. Деревень одинаково названных вообще полно. Решила Антонина Петровна, хоть как-то подбодрить студента, но тот все равно как-то сник и вдруг неожиданно добавила: Желающих она ведет, а не желающих затащит. Что? – переспросил студент. Да, это поговорка такая есть про судьбу. Не слыхал что ли? «Ни разу, если честно», – признался Василий, но на душе ему почему-то сразу стало легче. «А вы тут одна живете?» «Одна? Нет, что ты. Моя дочь вышла замуж, и у нее сейчас подрастает замечательная дочка. Они приезжают сюда всей семьей по выходным обычно, на машине. Внучку мне не оставляют надолго, потому что у нее часто тренировки, семь лет ребенку». а она у них вся в занятиях. — Так это же хорошо, спортсменкой вырастет. — Хорошо или нет, увидим, она же маленькая еще, а у ребенка должно быть детство. — Наверное, вы правы, я-то в семь лет в школу пошел, помню в игрушки дома играл после уроков и гулять на улицу бегал. — Вот и я о том же, — вздохнув, сказала Антонина Петровна. За разговорами обед был съеден. А чай допит. Василий, как и собирался после обеда, спросил, не может ли он чем-то еще помочь Антонине Петровне, но получил отрицательный ответ. В дорогу молодому человеку гостеприимная старушка дала целый пакет ароматных желто-красных яблок, которые тот все же умудрился впихнуть в свой заплечный рюкзак. Попрощавшись с бабулей, Василий вышел за калитку, достал телефон и посмотрел на время. До приезда автобуса было еще более двух часов. Подключившись к интернету, удалось открыть карту местности. Оказалось, что помимо детской психиатрической больницы, в шаговой доступности находится детский лагерь, несколько церквей и Тростинское озеро. В церквях Василий, конечно же, бывал и ранее, и далеко не один раз в своей жизни. Его еще в детстве покрестили родители. Но просто так зайти в церковь, чтобы поглазеть по сторонам, он считал в корне неверным занятием. Если помолиться пришел, да свечку поставить – это дело. А просто так туда ходить – совершенно незачем. В итоге молодой человек решил, что погуляет немного по окраинам села и постарается дойти до озера. Вдруг там пляж есть, тогда можно будет найти место поудобней. и немного отдохнуть, загорая на солнышке. Павел проснулся только к обеду. Голова его была тяжелой. Надо же было вчера столько выпить. Хоть не тошнит и на том, спасибо. Мысленно обратился к небесам, не до конца отошедший от алкогольного опьянения молодой мужчина. «Паша, ты проснулся?» – послышался вопрос из соседней комнаты. «Да, мам, уже проснулся», – протирая глаза руками, ответил Павел сонным голосом. «Уже почти обед, Паш, надеюсь, тебе сегодня хоть не на работу, а то как в таком виде пойдешь?» «Ой, нет, мам, я же говорил уже, у меня завтра смена, так бы я встал уже, встал бы он». Ты вчера такой хороший вечером был, что тебя и выстрел из пушки не поднял бы. Опять с Катей своей вчера переписывался? — Да, мам, переписывался. — Может, хватит уже? Отпусти ты ее. Но ну, не хочет она быть с тобой. Найдешь себе другую. — Мам, не начинай, а. Опять с тобой поругаемся сейчас. И так тяжело. Я подумаю. Просто мне она нужна. Другие не такие, как она. Но как мне тебе объяснить, а? Да не надо мне ничего объяснять, и так все понятно. Мне тебя жалко. Смотреть не могу, как ты себя губишь. Я знаю, знаю. Не переживай, мам. Это пройдет. Пройдет у него. Вставай, давай. Сейчас чайник поставлю. Тебе бульон сразу заваривать. Да, мам, сейчас стою уже. Сказав эти слова, Павел закрыл глаза и повернулся на бок. В сознании мужчины вдруг все куда-то поплыло влево и вниз, словно вертолет в воздухе терпит крушение и падает. «Как же мерзко!» – сказал сам себе так сильно заболевший под утро несостоявшийся жених Екатерины. Его начало мутить. «Надо срочно вставать, иначе хуже будет», – закрутилось и в его голове. С трудом приподнявшись и сев на кровати, Павел натянул штаны. сунул мобильный телефон в карман и, не торопясь, побрел к туалету. «Больше пить не буду, но и меньше тоже». Глупо улыбнулся он своей же шутки, проскочившей в его голове. Добравшись до туалета, Павел там заперся, чтобы никто не помешал ему приходить в себя. Присев, он достал из кармана штанов свой мобильник и начал перечитывать вчерашнюю переписку с теперь уже бывшей, своей девушкой. Просто он вообще не помнил, чем вчера все закончилось. К его удивлению оказалось, что последних сообщений так 30 вообще не дошли до адресата. То ли она телефон выключила, то ли интернета не было. И только сейчас, глядя в свой телефон, он услышал звуки подтверждения доставки отправленных им вчера сообщений. «Вот блин!» – вырвалось из его уст. Постепенно Павел начал смутно припоминать, что он вчера решил, что она с ним не хочет больше разговаривать и сильно переживал по этому поводу. А позвонить, сколько не собирался, не хватило духа. Мать не стала дожидаться его выхода и, сказав, что вернется, возможно, только через пару часов, ушла по делам. «Надо как-то приходить в себя», — сказал сам себе Паша, выходя из туалета, и побрел в сторону кухни. На кухонном столе его ждала заваренная кружка куриного бульона, растворимая таблетка от похмелья и стакан с водой. Мужчина бросил таблетку в стакан, а сам, зачерпывая суп столовой ложкой, начал небольшими порциями проглатывать содержимое. После ложки десятой ему прям полегчало. «По каким еще делам она поехала?» – не без труда размышлял Павел. Главное, чтобы не к гадалке какой-нибудь опять. Только деньги на бабок этих тратит, а потом еще и мне по мозгам ездит. Неожиданно телефон, лежавший на столе, завибрировал, оповещая, что пришло новое сообщение. Павел мельком глянул на экран. Сообщение было от Кати. Мужчина быстро схватил телефон, нажал на сообщение и прочитал. — Привет, ты чего на меня так разобиделся? У меня для тебя есть новость. Хорошая, я заеду к тебе сегодня. До встречи. Павел потер глаза руками и перечитал сообщение еще раз. Вот это да, вот это здорово. Катя сегодня приедет. В голос воскликнул воодушевленный Паша. Он за десять секунд допил весь оставшийся бульон. Залпом выпил растворенное в стакане лекарство от похмелья и поставил снова кипятиться уже немного поостывший чайник. «Надо побриться, еще надо убраться в комнате, проветрить в доме, помыться обязательно, найти чистую рубашку, пропылесосить коврик. А зачем коврик пылесосить? Да хрен с ним! Лучше в магазин схожу, куплю молока для кофе и зефира этого, который ей нравится». Вслух рассуждал мужчина, в голове которого будто не осталось и следа после вчерашней попойки. «Может, цветов еще и взять, и вина?» При этой мысли Павла слегка замутило. «Не, к черту вино! Так, за дело!» Павел словно порхал по квартире, стараясь успеть как можно больше. Ему с удивительной легкостью все удавалось, хотя похмелье и давало о себе знать время от времени. Мать, вернувшаяся домой, не узнала ни дом внутри, ни своего сына. «А что, собственно, происходит?» – удивленно спросила она. «Мам, я сейчас в магазин быстро сбегаю», – неожиданно заявил Паша. «Катя скоро приедет», – сказала, «у нее есть отличная новость для меня». «Ну, хорошо», – немного растерянно ответила мать, все еще стоявшая у порога. Собравшись для похода в магазин буквально за минуту, Паша покинул дом, на ходу чмокнув маму в щеку на прощание. «Чудеса прям какие-то сегодня». произнесла вслед Наталья Сергеевна, удалявшемуся сыну. — Видать, чуют святую водичку-то, черти поганые. Я за вами еще со вчерашнего вечера наблюдаю, гадины проклятые. Слышите вы меня? Ну, сейчас я вам устрою. За время, пока ее сын ходил по магазинам, расположенным в разных местах по округе, женщина, возомнившая себя отважным борцом с нечистью, вооружившись старой шваброй и литровой бутылкой со святой водой, начала гонять видимых для нее чертей по всем комнатам. Она бегала по всему дому, круша шваброй все на своем пути и размахивая бутылью, обильно поливая в углы, на шкафы и стулья святой водой. Время от времени были слышны выкрики. «Получай, дьявольское отродье!» и «Я изгоняю тебя!» Когда одна бутылка со святой водой заканчивалась, женщина доставала еще одну и продолжала борьбу с нечистью. В конце концов, она их победила. Ни одного зримого ей чертенка в доме больше видно не было. «И больше не смейте сюда возвращаться, ясно вам?» Победно выкрикнула женщина и села на непонятно как уцелевший в этом переполохе стул. Когда Павел вернулся в дом с полным пакетом продуктов и большим букетом цветов, он был просто в шоке. Практически везде на полу валялись осколки битого стекла и посуды. Сервант и его содержимое разбиты. Стулья вперемешку с одеждой были хаотично разбросаны по всему дому. При этом все это безобразие достаточно обильно залито какой-то водой. А по прямой от входа, По центру большой комнаты на стуле спокойно сидела мама и грустно смотрела в пол. «Мам, что здесь произошло?» – растерянно спросил мужчина. «Мам, Катя скоро уже придет, а тут такой бардак!» Не ожидая ответа и не теряя ни секунды более, Павел кинулся за веником и начал метаться по комнатам, сметая валявшиеся повсюду осколки в небольшие кучки. Быстро осознав, что от луж на полу надо тоже как-то избавляться, мужчина кинулся открывать окна, все еще держа веник в руке. Может, успеет все подсохнуть. Тепло же. Подбежав к очередному окну, он вдруг замер. У дороги стояла Катя и улыбалась ему. Светлые волосы, голубые глаза, такие милые его сердцу черты лица. Она была в том самом зеленом платье, которое так хорошо ей всегда шло, потому что подчеркивала стройность и фигуру ее тела. Паша улыбнулся ей в ответ, помахал рукой, крикнул «Я сейчас!» и побежал к выходу из дома. «Мам, она уже здесь!» – радостно заявил сын Натальи Сергеевне, отбросил веник куда-то в сторону и начал быстро обуваться. «Что-то рано!» Задумчиво сказала мать в ответ, взглянув на часы, весьма криво висящие на стене. Автобус по расписанию минут через двадцать только подойти должен. «Все, мам, я пошел, будем позже», – воодушевленно выпалил Паша, схватил ветровку и вышел за дверь. «Цветы забыл», – крикнула Наталья Сергеевна сыну, на того уже и след простыл. «Может, вечером подарит?» — вслух сказала она, вставая со стула. — А я пока пойду-ка лучше солью входа посыплю и у окон открытых, а то летая тут нечисть всякая по округе. Уже больше часа Вера Алексеевна ехала в детский лагерь, расположенный недалеко от села Никольское, в которое она отправила свою одиннадцатилетнюю дочь. На работе на сегодня она отпросилась, но вот как работать далее, забрав из лагеря своего ребенка домой, представлялось ей пока смутно. Впереди сидела молодая женщина со светлыми волосами, собранными в небольшой хвостик, которая минут уже пятнадцать с улыбкой на лице рассматривала снимки Сузи и по пятому разу перечитывала какие-то бумаги. С консультацией наверняка едет. Подумала Вера, ведь она тоже когда-то также с интересом рассматривала снимки, подтверждавшие факты ее беременности. Как много произошло событий в ее жизни с того времени. Но самое ужасное – это автокатастрофа, в которой погиб ее муж. А ребенок просто каким-то невообразимым чудом выжил, хотя доктора и давали поначалу весьма печальные прогнозы. Травма головы прошла, пара переломов. Срослись. А вот ее дочь – обычный ребенок со своими детскими радостями и печальками. Случалось иногда, что девочка слышала какие-то звуки, которых на самом деле не было. Но Вера не придавала этому особого значения, списывая это на то, что дочка просто их сама придумывает, во что-то играя. Да, нового мужа женщина себе пока так и не нашла. Нет подходящей кандидатуры. как она сама считала, но все же она еще надеется, что встретит в своей жизни еще одного достойного человека. «Следующая остановка – детский лагерь», – объявил водитель автобуса. Но, наконец-то, мысленно обрадовалась Вера, особенно тому факту, что можно будет наконец-то выйти из автобуса на свежий воздух. Чтобы хоть как-то скоротать время, Женщина решила еще раз перечитать, кого ей надо найти в лагере, чтобы ей объяснили, что происходит с ее дочерью такое, что ребенка рекомендовано из лагеря забрать. Вскоре автобус остановился на остановке. Вера вышла на остановку и огляделась. Первое, что бросилось ей в глаза, это огромное количество зарослей борщевика, растущего вдоль дороги. Пока она шла пешком до входа на территорию детского лагеря, она обратила внимание, что борщевик рос и в полях, и в лесу, словом, был повсюду. — Здравствуйте! — обратилась женщина к охраннику, сидящему у шлагбаума. — Я мама Соколовой Светы из третьего отряда. Вас должны были предупредить, что я сегодня приду. — Одну минуту! — отозвался охранник, взяв какой-то дежурный журнал и начал в нем что-то искать. — А, вот вижу. Соколова Вера Алексеевна. Верно? — Да, это я. — Будьте добры, ваш паспорт, пожалуйста. Сейчас данные перепишу и пропуск вам тогда выдам. — А подскажите, куда потом мне идти? — Вера Алексеевна, не беспокойтесь. Обязательно все расскажем и, если нужно, даже сопроводим. Подождите минутку. Женщина, ожидая, пока охранник заполняет что-то в журнале, начала от скуки посматривать по сторонам. Почти у въезда на территорию лагеря была разбита небольшая треугольная клумба. Слева, куда-то в сторону шла обычная грунтовая дорога, видимо на парковку для служебного транспорта. А ближе к лесу, с едва различимым текстом, стоял знак «Осторожно». На знаке было изображено какое-то растение. Справа от въезда располагались старые железные ворота и не менее старый ржавый забор. за которыми сильно разрослась разная зеленая растительность. Когда паспорт вернулся к Вере Алексеевне обратно в руки, подошел второй охранник, которого до этого видно не было. Лёш, отведи женщину к Андреевичу. Только потом сразу обратно сюда, на пост. Не задерживайся нигде особо. Хорошо?» «Да, Слав, я понял», – с легкой улыбкой на лице сказал подошедший мужчина. «Вера Алексеевна». Обратился первый охранник женщине и передал ей в руки гостевой пропуск. «Это мой коллега Алексей. Он проводит вас до директора нашего лагеря. Обратно вернетесь сами. Вряд ли вы тут заплутаете. Да и ваша дочка, скорее всего, в нашем лагере все дороги уже наизусть знает. Пропуск здесь же на выходе, потом мне сдадите». Женщина кивнула и в сопровождении Алексея вошла на территорию детского лагеря. Детей на территории видно не было, что было неудивительно, так как, судя по времени, сейчас шел тихий час, а это значит, что все дети должны быть в своих постелях. Через некоторое время мама Светы и охранник дошли до здания, в котором был расположен рабочий кабинет руководителя, и вошли в него. Подведя Веру к одной из дверей, Алексей аккуратно постучал в нее и, приоткрыв, заглянул внутрь. — Аркадий Андреевич, тут мама одной из девочек подъехала. Меня попросили ее к вам привести сначала. — Да, Леш, хорошо, спасибо, пусть заходит. Охранник открыл дверь шире и пропустил Веру Алексеевну, после чего, стараясь не шуметь, плотно закрыл дверь и, судя по звукам его шагов, ушел. — Добрый день, присаживайтесь, — поприветствовал женщину руководитель детского лагеря и указал ей на свободный стул. Вы у нас мама Светланы Соколовой, верно? Да, это я. Как я вам уже говорил по телефону, девочка в течение нескольких дней постоянно просит, чтобы ее забрали домой. Почему? Как я понял из рассказа вожатой и других девочек из отряда Светы, позавчера они ходили на познавательную прогулку по лесу вторым и третьими отрядами. Света, предупредив только девочек, отошла на минутку в кустики по нужде. Быстро она не вернулась. Девочки сообщили вожатым, сопровождающих оба отряда. Те решили, что девочка просто отошла слишком далеко от тропы и просто заблудилась. Поиски длились не более получаса. Что удивительно, ее нашли стоящей точно на тропе, и хотя ее активно звали, она молчала. Отругали ее, конечно, за такой проступок. А вчера она начала рассказывать всем страшные истории. и домой жатых постоянно проситься. Не то чтобы страшилками о том, что она видит умерших, видимых одной ей, детей. В лагере кого-то особо не напугаешь, это все ерунда. Но она начала прятаться от всех. Мы ее раза четыре уже всем лагерем искали. Простите, но я не могу постоянно поднимать всех на уши из-за того, что девочка так себя ведет. Хотя мы не раз просили ее так больше не делать. «Да, это странно», — удивилась женщина поведением своей дочери. «Я не вижу другого выхода, кроме как отправить Свету домой. Она, конечно, в общем хороший ребенок, но с этим ее поведением нужно что-то делать. Уверен, что вам стоит показать ее психологу». «Да, я понимаю», — согласилась с неизбежным Вера. «Она сейчас со всеми в отряде?» «Нет». Вчера после ужина ее начало сильно тошнить. Медсестра осмотрела ее, рвоту остановили, но было решено поместить пока девочку в изолятор. Сейчас она в порядке, но иногда еще жалуются на головокружение. Сейчас я вызову сюда вожатую из ее отряда. Вы с ней сначала сходите в изолятор за Светой, а затем уже вместе сходите и заберете ее вещи в корпусе отряда. Хорошо. Ответила несколько расстроенная положением дел женщина. «Вы пока заявление заполните, что ребенка забираете», показал на стопку чистых листов Аркадий Андреевич, поднеся трубку мобильного телефона к уху. «Образец там, на столе слева в папке найдете». Пока Вера Алексеевна заполняла заявление и уточняла еще некоторые формальные моменты, в кабинет вошла вожатая отряда. Это была молодая девушка лет двадцати. с приятной внешностью, твердо уверенная в себе и с чутким звонким голосом. «Добрый день, Аркадий Алексеевич! В третьем отряде все спокойно. Дети отдыхают, никакого шума нет». «Привет, Оль!» – спокойно поздоровался руководитель, рассматривая заполненные Верой заявления. «Вот мама Светы Соколовой, Вера Алексеевна. Нужно сначала сходить за ее дочкой, а затем зайти в корпус и помочь им собрать вещи Светы». — Она сегодня уезжает. — Хорошо, идемте, Вера Алексеевна, изолятор тут рядом, — спокойно сказала молодая вожатая. — Уверена, что до подъема все успеем. — Мне еще надо что-то заполнять или подписывать? — на всякий случай уточнила мама девочки. — Нет, все, что нужно, вы уже заполнили. Спасибо. Всего вам хорошего. Наскоро попрощался Аркадий Алексеевич и принялся рассматривать еще какие-то бумаги со своего стола. Женщины вышли из кабинета директора и направились к изолятору. Пока они шли, Вожатая успела рассказать про два последних случая, когда Свету искали чуть ли не всем лагерем. Некоторым детям это даже понравилось. Они это восприняли как какую-то поисковую игру, входящую в программу лагеря. не подозревая, что все куда гораздо серьезнее. Предпоследний раз она пряталась в доме детского творчества, сказав, что мертвые не любят в тот дом ходить, якобы материалы, что там хранятся, отпугивают их. Затем она долго сидела в библиотеке, среди кучи старых книг. Сказала, что ищет книгу под названием «Динка». Ее якобы одна девочка попросила. Кто из детей сейчас вообще это читает? А в последний раз она забралась на крышу одного из корпусов. Всем вожатым, конечно же, потом за это крепко влетела. Когда Света увидела маму, она сразу очень обрадовалась и бросилась к ней в объятия. — Мамочка, я тебя так ждала. Давай уедем отсюда. Мне здесь очень страшно. — Конечно, милая моя. Обувайся давай. — «Сейчас пойдем собирать твои вещи и потом сразу поедем домой, хорошо?» Спросила мама и поцеловала дочку в щеку. «Да, да, я согласна!» Обрадовалась Света и поспешила собирать все свои вещи, что были в изоляторе. Вскоре вожатая и Вера Алексеевна с дочкой вышли из здания изолятора и пошли в направление корпуса третьего отряда. По пути девочка с опаской поглядывала по сторонам, Будто все ожидало кого-то увидеть В комнате, в которой на время смены со Светой проживали еще три девочки Было на удивление тихо Девочки, конечно, не спали Они лежали на своих кроватях Одна слушала музыку в наушниках Вторая писала какое-то письмо на листе со следом поцелуя от губной помады А третья, в соседней кровати, явно помогала ей в этом Сначала девчонки обрадовались приходу Светы, но потом, конечно, расстроились, узнав о том, что она уже уезжает. Сказали, что с ней им было весело, и они с радостью встретились бы все вместе, еще раз уже после лагеря и еще раз в самом лагере. На прощание своей подруге они написали на вырванные откуда-то странички, как их найти в социальных сетях и разных онлайн-играх. Минут через пятнадцать все вещи были собраны, девочки попрощались, а Вера Алексеевна с дочкой в сопровождении вожатой вышли на улицу. «Ольга Сергеевна, а вы на меня больше не сердитесь?» – с опаской спросила Света вожатую. «Нет, не сержусь, и никто не сердится, поняла, кнопка?» – ответила Ольга и легонько нажала пальцем девочки на нос. «Если надумаешь, приезжай к нам еще!» «Вы классная!» Не сдержалась Света и обняла вожатую. Некоторые мальчишки точно расстроятся, узнав, что ты уже уехала. С улыбкой сказала вожатая. С кем им теперь танцевать? Ладно, мне пора, скоро подъем. Пока-пока. Ольга махнула Свети ладонью на прощание, развернулась и пошла обратно внутрь корпуса. А Вера Алексеевна с дочкой направились к выходу из детского лагеря. Идя по территории которого девочка все еще продолжала опасливо оглядываться по сторонам. Вот уже битый час Василий ходил по лесу в поисках хоть какого-то не то что прям пляжа, а вообще нормального подхода к озеру. Казалось, что это необычный смешанный лес. а какие-то болота, состоящие из смешанных зарослей кустов, деревьев и борщевика. Вода проступала то там, то тут, поэтому иногда приходилось очень сильно огибать участки, потопленные водой из Тростенского озера. Складывалось впечатление, что нормального берега у этого озера просто нет. Василий промочил ноги, его заели комары. Он прилично устал и уже несколько раз делал остановки для отдыха, перекусывая подаренными ему яблоками. В какой-то момент блужданий по тонкой местности молодой человек ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. «Эй, кто здесь?» — крикнул плутавший по округе студент. «Вы мне не поможете?» Но ему никто не ответил. Василию казалось, что смотрят за ним откуда-то со стороны озера. Молодой человек решил, что непременно стоит найти таинственного наблюдателя, и все шел и шел по краю заболоченного берега. Пройдя минут десять, Василий снова остановился на привал, сел на какое-то давно упавшее дерево и вновь принялся за яблоки. Яблоки были спелыми и вкусными. Бросив несколько яблочных огрызков около перекошенного старого пня, измотанный молодой человек понял что скорее всего это все игра его воображения и никакого наблюдателя просто нет никто ему не подскажет где же тут пляж а следовательно нужно просто идти обратно а лучше взять направление сразу в сторону автобусных остановок чтобы точно снова не упустить свой автобус представив голове примерное положение где он сейчас находится Василий определил направление, куда следует идти, и двинулся вперед. Он снова шел через какие-то топкие места, аккуратно огибал стебли борщевика, если те попадались на пути, но лес все не кончался. Вскоре Василий снова устал, ему стало жарко и сильно хотелось пить. — Пожалуй, стоит опять присесть и немного отдохнуть, — начало крутиться в голове Василия. И он, конечно, принялся искать удобное место для очередного внепланового отдыха. И он его нашел. Это было то самое дерево, где он решил отдохнуть в предыдущий раз, а грызки от яблок лежали у старого перекошенного пня, что был рядом. «Это как это?» – спросил в голос Василий непонятно у кого. «Я опять сюда пришел, что ли? Вот блин!» Расстроившись, молодой человек снова присел на лежащее дерево и принялся за перекус с яблоками. Они ведь были не только вкусные, но и сочные, а пить в горе путешественнику очень хотелось. Насытившись, Василий бросил огрызки от яблок, как и в предыдущий раз, у перекошенного пня и посмотрел на часы на телефоне. Время поджимало. Не теряя времени, Василий двинулся снова в лес, в направлении села, к остановкам. На этот раз молодой человек двигался быстрее, понимая, что может теперь уже опоздать к приходу автобуса. Тогда же ему опять неизвестно сколько времени, придется ожидать прибытия следующего. Каково было его удивление, когда он снова вышел точно к дереву, лежащему рядом с покосившимся пнем. «Бред какой-то!» – выругался Василий и опять посмотрел на часы в телефоне. Не останавливаясь на этот раз на привал, молодой человек сразу пошел снова в лес, чтобы выйти к селу, к остановкам. Через десять минут быстрого похода по лесу Василий вновь увидел знакомое дерево с пнем. «Да блин, этого еще не хватало! Ну какого хрена?» – начал паниковать Василий, ругаясь в пустоту. Неожиданное ощущение, что за ним кто-то наблюдает, вернулось. И тут Василию стало страшно. Это же как в том фильме, который он недавно смотрел. Это чертовы ведьмы. Это точно они. В приступе паники молодой человек бросился снова в лес. Он уже не шел. Он бежал, начиная всхлипывать от безысходности. «Ну почему это опять со мной происходит? Что за хрень?» Причитал он на ходу. Вскоре впереди снова были видны лежащее дерево и пень. Василий в этот раз не стал приближаться к этому заколдованному месту, а бросился бежать в противоположную сторону. Было уже ясно, что на автобус молодой человек не успевает, но этот факт уже мало его волновал. Василий бежал. Он не разбирал пути. Он хотел просто оказаться подальше от этого чёртова дерева и этого долбанного пня. Неожиданно молодой человек споткнулся и упал в какую-то болотную грязь и сильно перепачкался. Василий приподнялся и сел на голую землю, приходя в себя после падения. Он обхватил свою голову руками, потеребил волосы на голове, протер лицо от пота, перемешанного с каплями грязи, и осмотрелся. Справа от него на дереве висела какая-то старая, но все еще прочная паутина, в которой запутались небольшие веточки от деревьев и старые листья. Василий присмотрелся к ним. В этот момент подул ветер, паутина дернулась, и листья с веточками приняли причудливую форму подвешенного человека. — А-а-а! — заорал Василий и бросился бежать. На бегу, найдя на груди нательный крестик, Василий быстро снял его и зажал в кулак. — Боже, сохрани! Боже, сохрани! — причитал молодой человек, сильно спеша по уже непонятному как выбранному направлению. Неожиданно лес закончился, и перед молодым человеком буквально выросла стена из огромных стеблей борщевика. — Благодарю тебя, Господи! — потекли слезы радости по щекам Василия. И тут Василий снова ощутил на себе чей-то взгляд. Взгляд был явно не добрый, а злой, буквально излучающий недовольство. — Во имя отца и сына и святого духа! — начал шептать молодой человек, с опаской оглядываясь по сторонам. Вытер свои щеки от пота и слез уже весьма перепачканным рукавом куртки. — Аминь! — закончил он и двинулся сквозь высокие зеленые заросли. Заросли борщевика были достаточно плотными, но пока Василий пробирался через них, ощущение чуждого взгляда не пропадало. Из-за того, что молодой человек постоянно оглядывался назад, он несколько раз неудачно спотыкался и падал. И вот, наконец-то, он увидел просвет среди окружавших его со всех сторон огромных листов борщевика и поспешил туда. Василий вышел на неширокую полоску дороги, расчищенную, скорее всего, небольшим трактором, потому что в ее конце была навалена весьма приличная гора ломаного борщевика, перемешанная с копнами земли, глины и еще какого-то мусора. Обрадованный таким поворотом судьбы, горе путешественник еще раз мысленно поблагодарил Бога за свое спасение. Затем, осмотревшись, он быстро сообразил Что покончить с этими ужасными приключениями сегодняшнего дня будет намного проще, если двигаться просто по найденной им дороге, окруженной борщевиком, чем пробираться сквозь него. Молодой человек быстрым шагом миновал небольшой изгиб дороги и увидел складские постройки, обнесенные забором и железной сетки. Пройдя ближе к забору, ему стали видны и ворота для проезда разногабаритной техники, которые были закрыты в данный момент, и небольшую калитку, которая была слегка приоткрыта. — Там во меня будет не достать! — выкрикнул обрадовавшийся молодой человек и вдруг снова почувствовал на себе неприятный взгляд. Мурашки нервно забегали по спине. Василий, обернувшись, попятился, убеждая себя, что никого поблизости на самом деле все же нет. Но нервы не выдержали, и парень со всех ног бросился в сторону складских построек. Через минуту он уже забежал за калитку и задвинул небольшую щеколду изнутри. На территории складов людей видно не было. Василий побежал дальше, до ближайшего строения, и резко свернул за угол. Все, теперь им точно его просто так не достать. Справа вдруг послышался звук проезжающего автомобиля. Василий повернул голову и увидел шлагбаум, стоявший на въезде на территорию, а за ним дорога. Я смог, осталось только выйти на дорогу, добраться до остановки, сесть в автобус и уехать из этого ужасного места навсегда. Мысленно начал ликовать Василий. поцеловал крестик, зажатый до этого в кулаке, и сунул его в карман. Не думая больше ни о чем, он побежал так быстро, насколько в нем еще оставалось сил. Пробегая второе здание на пути к шлагбауму, Василий неожиданно словно зацепился ногой за что-то и достаточно больно приземлился, пролетев на пару метров вперед. «Так, а кто это тут у нас, а?» Раздался мужской голос позади лежащего на земле молодого человека. — А ну, давай вставай. — Сейчас, подождите, пожалуйста, — ответил Василий, пытаясь подняться. — Упал больно. — Ай! — Упал больно? — переспросил мужчина. — А куда летел-то так, а? — Вы меня с кем-то путаете. Я из леса бежал. Меня там ведьмы поймать хотели. — Какие еще ведьмы? Что, попался? — Попался. Так хоть не ври, не унимался мужчина. Я не вру, я, правда, выйти из леса не мог долго, я впервые в этих местах вообще. Уже стоя, продолжал оправдываться парень, держась рукой за ушибленное на ноге место. Ну да, так я тебе и поверил. Малой, ты че всех вокруг за идиотов держишь? Самый умный, что ли? Да что я вам сделал-то? Я не понимаю, чего вы ко мне прицепились. Ах, не понимаешь? Мужчина взял в руки резиновую дубинку, висевшую до этого на поясе. — А ну, идем к проходной, и без глупостей, понял? — Да, да, хорошо, я вам все объясню. С опаской посмотрел на мужчину Василий. — Только не бейте, а это как вести себя будешь. Шагай давай, — потребовал мужчина и указал дубинкой направление, куда следует двигаться пойманному. Через несколько минут Василий и мужчина, который, судя по всему, был одним из охранников, вошли в дежурное помещение, в котором перед мониторами системы наблюдения сидел еще один мужчина, одетый в камуфляжный костюм. — Михайлович, глянь, какого я тебе зайца поймал! — громко сказал с порога охранник, что шел следом за Василием с дубинкой в руках. Константин Михайлович внимательно посмотрел на вошедших. Встал со стула и подошел к Василию вплотную. — Рюкзак свой сюда давай, из кармана все на стол. Приказным тоном обратился он к задержанному. — Хорошо, сейчас, — без споров и пререканий ответил пойманный молодой человек. — Я из леса бежал, у меня там только свое. — Ну, это мы сейчас посмотрим, — безапелляционно ответил подошедший охранник и забрал рюкзак Василия. — А потом решим, что нам с тобой делать. А ты чего грязный такой? Упал, наверное, где-то. С иронией уточнил он у пойманного. — Я же вам говорю, что я из леса бежал, я выйти не мог долго. Это все ведьмы, они смотрели на меня, они не выпускали меня из леса. А я молиться Богу начал и сбежал от них из их дурацкой ловушки. — Ведьмы, говоришь? — переспросил охранник, раскрывая рюкзак Василия. — Да. Ну, ты хоть одну-то из них видел? Василий хотел было что-то ответить, но осекся и виновато опустил глаза в пол. Охранник с дубинкой в руке, который стоял все это время у дверного проема, заулыбался. — Ну, понятно. Спокойным голосом ответил Константин и начал рассматривать содержимое рюкзака. — Скажи-ка, а женские принадлежности в пакете тебе зачем? — Это я тети в больницу вез, только она, оказывается, в другой больнице лежит, в Одинцовском районе, а не тут, понимаете? Я не туда приехал. — Не туда приехал, значит? — Понимаю, да. Все так же спокойно ответил охранник, посмотрел на коллегу и добавил. — Жень, это не наш клиент, убери дубинку, но постой пока там, я для начала лучше Митрофанову звякну. Охранник взял в руки сотовый телефон и нажал на кнопку вызова. «Фуф! Слава богу, они поняли, что я ничего тут не воровал. Сейчас бы избили еще. Ладно, сейчас меня отпустят, и надо валить с этой деревни. В Жизни больше тут моей ноги не будет», – размышлял Василий, стоя в помещении проходной. «Олег, здорово, это Михаил». Мы тут пацана одного поймали на территории. Думаем, полицию вызывать или нет? Нет, он ничего не украл. Странный он какой-то. Понимаешь, в чем дело еще? Он нам тут про ведьм рассказывает, что по лесу от них бегал. В рюкзаке его пакет с бабскими вещами лежит, пакет с яблоками. И так еще ерунда какая-то. Походу беглый. Ну, бабу помнишь ту? С придурью поймали как-то. Что нам делать-то с ним? Четвертую звонить? «Ну, хорошо. Точно полиции не надо для этого?» «Ага, понял. Хорошо, сейчас свяжемся тогда с ними. Спасибо». «Да, давай, до связи!» Константин положил телефон на стол и внимательно посмотрел на Василия, в глазах которого читался испуг и непонимание. «Значит так, уважаемый», — обратился Константин к задержанному. «Вы пока тут вот на стульчике посидите». — А мы пока кое-что уточним насчет вас. Возможно, приедет доктор, посмотрит на вас. — Хорошо? — Я не псих, — начал нервничать Василий. — Я не беглый, как вы подумали. Если это так, то и нечего бояться. Так ведь? — весьма убедительно уточнил мужчина. Василий согласился, после чего, поняв, что на автобус ему теперь точно скоро не попасть, немного загрустил. Он успокаивал себя только тем фактом, что ему все же удалось выбраться из этого проклятого леса. События сегодняшнего дня так сильно пугали Василия, что время от времени он вздрагивал при воспоминании некоторых из них. Охранники неожиданно угостили его горячим чаем с каким-то странным привкусом. А дальше для Василия все было словно в тумане. Время текло как-то само собой. Ходили какие-то люди, ему давали подписывать какие-то бумаги, потом светили зачем-то в глаза. Потом была поездка на машине, недолгая, но все же она понравилась Василию. Он же четко осознавал, что ему надо было обязательно сегодня куда-то поехать. Но вот куда и зачем, он уже не помнил. Затем его привели в светлое помещение, где с ним разговаривала какая-то женщина с приятным, ласкающим его слух голосом. И ее голос успокаивал и убаюкивал одновременно. Василию показалось, что с начала разговора прошло уже более часа, после чего его глаза сами собой закрылись, и он уснул. Наталья Сергеевна, не торопясь, сметала осколки от разбитого плафона в одну кучу на полу в комнате своего сына. Она наведет порядок по всему своему дому. В своей-то комнате она уже прибрала, а заодно сдобрила солью все места, что могли бы вызывать сомнения на предмет проникновения нечисти в ее родную обитель. Неожиданно раздался стук по входной двери. а затем дверь со скрипом сама по себе открылась. Хозяйка, стоявшая в этот момент на проходе в комнату сына, так и замерла, глядя в сторону открывшейся двери. На пороге у входа в дом стояла Катя. — Здравствуйте, Наталья Сергеевна! — поздоровалась девушка, увидев маму своего молодого человека. Я начала стучать по двери, а она сама вдруг раз и открылась. Прям чудеса! Ой, а что тут у вас произошло? Да, это... Несколько оробела, стоявшая со шваброй метлой в руках женщина. Уборку вот затеяли. Давайте я вам помогу немного. Вы не против? Да, хорошо. Неуверенно сказала мама Павла, удивленно глядя на девушку. Екатерина не стала терять время. Взяла в руки веник, лежавший на полу недалеко от двери, и начала сметать соль, рассыпанную у входа. Сметя всю соль и какой-то мелкий мусор в одну кучу, девушка вдруг спросила. — А что, Паша не говорил вам, что я сегодня заеду? — Говорил, но вы же вместе минут сорок назад ушли. За цветами зайти решили? Не переставала удивляться женщина. — В каком смысле ушли и за цветами зайти решили? Не поняла девушка. — Вот же, Пашка для тебя букет цветов купил, когда по магазинам бегал. А из дома выходил, так оставил его. Забыл, — показала женщина, на лежавший букет цветов на журнальном столике, стоявшем недалеко от входа. — Ой, какой красивый, — сказала девушка, увидев предназначенный для нее букет. — А Пашка-то сам где? Он не дома, что ли? — Я же говорю, он пошел же тебя встречать. Сказал, что уже видит тебя. Я еще удивилась, что это он так рано вышел. — ответила женщина. — Может, в магазин решил заскочить, докупить что-то? Начала делать предположение слегка растерянная Екатерина. — А давно он ушел-то? — С полчаса назад, не меньше. Сказал, что ты уже приехала и побежал. — Может, я путаю чего? Ты меня извини, конечно. Тебя звать-то как? — неожиданно спросила девушку женщина. — Наталья Сергеевна, вы меня что, не помните? — Удивилась вопросу Катя, от которого ей стало как-то не по себе и начала кружиться голова. Девушка начала бледнеть на глазах. — О, боже, что с тобой? — засуетилась Пашина мама и подхватила девушку за локоть. — Иди, иди сюда, садись на стол, я сейчас тебе попить принесу. Женщина побежала на кухню в поисках какой-либо посуды, увидела чистую кружку, лежавшую в сушке, Быстро взяла ее и поспешила обратно в комнату. Вернувшись к девушке, которая сидела на стуле, держась одной рукой за голову, Наталья Сергеевна вдруг осознала, что воду-то в кружку она не налила. Быстро поняв свою ошибку, женщина собралась вновь бежать в сторону кухни, но заметила бутылку со святой водой, случайно оставленную ею же самой во время недавнего изгнания нечисти. Немедля, ни, ни секунды, женщина открыла бутылку, налила святой воды и протянула наполненную кружку сидящей девушке. — Спасибо вам большое! — приняла в руки кружку с водой Екатерина. Она собиралась уже начать пить, как неожиданно остановилась и отставила кружку с водой в сторону. — Извините, Наталья Сергеевна, от этой кружки чем-то пахнет, я это пить не буду. Женщина, глядя на Екатерину, замерла. Мысли в ее голове не давали ей покоя. Воду святую не пьет. Сольно в ходе всю сторону смела и потом только прошла. Имени своего не называет. Это не Катя. Это бесовщина в дом к ним вернуться пытается. Чтобы как-то скрыть свое открытие, женщина решила сделать вид, что она попросту продолжит уборку в доме. — Ничего страшного, моя хорошая, — спокойным тоном ответила Пашина мама. «Ты пока посиди, пока тебе лучше не станет, а я вот тут вот рядом пол пока вымою». «Конечно, спасибо вам», – кивнула девушка в ответ. «Я сейчас Паше позвоню, лучше мне на свежий воздух выйти, там мне полегче точно станет». Катя достала из кармана свой мобильный телефон, быстро нашла номер телефона своего возлюбленного и собиралась уже нажать на кнопку вызова, как неожиданно получила сильный удар куда-то по затылку. Девушка мгновенно потеряла сознание и упала со стула на пол. Позади стула, на котором до этого сидела Катя, стояла Наталья Сергеевна и крепко сжимала в руках деревянную швабру. — Никуда ты не пойдешь, нечисть поганая! Я не отдам тебе в обиду своего мальчика! «Достаточно ты его крови попила и нервов ему вымотала? Я-то все думала, что такое с ним, а оно вон, как оказывается!» Екатерина очнулась, лежа на холодном полу в какой-то комнате от того, что кто-то поливает на нее холодной водой. Она хотела вытереть свои глаза и лицо от капель воды, но руки оказались связанными за спиной. Хотела закричать. Рот оказался заклеен скотчем. Кое-как девушке удалось рассмотреть, что вообще происходит вокруг нее. Оказалось, что по полу ликами повернутыми в ее сторону стоят разные иконы святых, с несколькими зажженными перед ними лампадами и свечами. Около свечей непрерывной линии от одной стены до другой был насыпан какой-то белый порошок. Возможно, это была соль, хотя может и сода. За иконами стояло несколько стульев, на одном из которых стояло распятие и разные бутылки, наполненные какой-то жидкостью, а на втором стуле лежали разные книги, часть из которых были раскрыты. В центре между стульями стояла Наталья Сергеевна с открытой книгой в руках и буквально пела, читая написанное «Не отступлю страха ради, не отрекусь от тебя, спасителя и искупителя моего». от святой церкви твоей, пощади рабу твою, Господи, в час страшного суда твоего, аминь. После этих слов женщина взяла бутылку со стула в руки, и в Екатерину, все так и лежащую на полу, полетели новые порции святой воды. Девушка попыталась хоть как-то перевернуться в другую сторону, но и этого ей не удалось. Оказалось, что ноги были связаны не менее крепко, чем руки. «Изгоняю тебя, дух, всякой нечистоты, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский», — продолжала свое пение женщина. «Именем и добродетелю Господа нашего!» Екатерина начала рыдать от бессилия, что-либо сказать или хотя бы объяснить, что это все какая-то ошибка. Она пыталась что-то кричать женщине, несмотря на заклеенный рот, но ничего не получалось. Пыталась хоть как-то высвободить руки и ноги от пут, которые даже не было ей видно. Так же безуспешно. Со стороны же все эти попытки выглядели как беспомощная барахтание букашки, угодивши в большую воду. Минут через двадцать Екатерина сдалась и смирилась с тем, что она связана, и просто лежала, глядя в одну точку. «Пламя карает, пламя сжигает!» Вдруг обратила внимание девушка на голос Натальи Сергеевны. «Крест экзорциста ярче пылает, уничтожая и спепеляя!» Внезапно от услышанного девушку вновь охватила паника. Больше она не слушала, что там говорит эта явно выжившая из ума женщина. Екатерина начала биться в истерике. В девушку вновь полетели брызги, но на этот раз это была не вода, это был бензин. — За что мне это? Что я вам сделала? Я хочу, чтобы это прекратилось. Не надо. Я боюсь. Перестаньте. У нас же будет малыш. Остановитесь. Ревя закрытым ртом, молила о пощаде девушка сквозь слезы. Последнее, что Екатерина увидела, повернув голову в сторону Натальи Сергеевны, была горящая свеча, падающая на пол по направлению к связанной девушке. Вера Алексеевна и Света стояли немного в стороне от дороги. Буквально несколько минут назад девочку снова вырвала, ее мама вытерла ей лицо одноразовыми салфетками. «Хорошо, что я такси вызвала, хоть остановиться у дороги можно, сейчас бы весь автобус разуделали», размышляла женщина, поглаживая девочку по спине. «Ну что, стало полегче тебе?» поинтересовалась Вера Алексеевна у дочки. — Да, мам, только все еще немного тошнит. — Ничего, сейчас свежим воздухом подышишь немного, и все пройдет. Старалась хоть как-то успокоить мама девочку. Подташнивать Свету начало буквально через полчаса, после того, как они отъехали на такси от ворот детского лагеря. Водитель на это отреагировал спокойно. Видно, что не первый раз детей возит. и привык к тому, что их временами укачивает. Таксист без каких-либо вопросов остановил машину по просьбе Веры Алексеевны и спокойно ожидал их, припарковавшись на обочине у дороги. «Мам, а тебе рассказывали, что я часто пряталась, когда была в лагере?» – неожиданно спросила девочка. «Да, рассказывали», – слегка улыбнулась мама дочки. «А они рассказывали, от кого?» — Ну, упоминали каких-то мертвых людей. А почему ты спрашиваешь? — За нами наблюдают. Полушепотом сказала девочка и показала рукой на недалеко расположенные от них бурьян. — Там стоит старый дедушка и машет рукой, чтобы мы за ним пошли. — Света, сейчас не время для игр, — ответила ей мама, все же посмотрев указанную сторону. — Там никого нет. «Если тебе уже полегчало, поехали тогда дальше. Мы не можем надолго здесь задерживаться. Нас же такси ждет». «Да, мам, тогда идем скорее в машину». Быстро согласилась Света и первой направилась к ожидавшему их такси. «Ну как, стало лучше?» Спросил водитель такси, когда мама с дочкой садились в машину. «Да, спасибо большое, что остановились», — поблагодарила Вера Алексеевна. «Не за что». — Света, если тебя снова укачает, ты прям так и скажи. — Дядь Саш, мне плохо. Не стесняйся. — Договорились? — обратился водитель к девочке. — Договорились? — с улыбкой на лице ответила девочка. Такси тронулось и продолжило свой путь. На этот раз мама села рядом со Светой на задний ряд сидений, чтобы успеть предупредить водителя, если Света сама вдруг не сможет это сделать. Чтобы понимать состояние девочки, Вера решила, что будет с ней общаться всю дорогу до дома. — Свет, а ты давно людей-то этих видишь? — решила пораспрашивать женщина свою дочь о ее непонятных видениях. — Мам, ты только не ругайся на меня, ладно? Мы ходили в поход несколькими отрядами с вожатыми. Дядя Валера, наш вожатый, рассказывал всем про лес, какие бывают деревья, как ориентироваться... что съедобное, а что нет в лесу. И про грибы много рассказывал нам, как отличить хорошие от плохих и как они выглядят. Самый простой съедобный гриб – это сыроежка. Пока мы ходили там по лесу, мне сильно захотелось туалет, по-маленькому. Ну, это же быстро. Я предупредила девчонок и побежала в кусты. Потом слышу, мальчишки наши отставшие идут по дороге, а меня им может быть видно. Я решила зайти чуть подальше. Ну, в общем, сходила я там и собиралась вернуться к отряду, но увидела, что сыроежки рядом растут. Они же сыроежками не просто так называются. Я хотела похвастаться перед девчонками, что уже попробовала настоящую сыроежку в лесу. Сорвала я один небольшой грибочек и откусила от него. Он был горьковатым и невкусным. Большую часть я выплюнула, а сам гриб выкинула. А потом я вдруг поняла, что я не знаю, куда мне обратно идти. Ну, я прошла немного, а потом слышу, меня где-то позади звать начали. Сначала с одной стороны, а потом с другой. Я так и шла на голоса. Я вышла на дорогу, хотела покричать, но увидела странного мальчика. Его кожа была серой, как зола из костра. Он стоял и смотрел куда-то в сторону. Я поняла, что если я сейчас начну звать ребят, то он увидит меня. Я не хотела с ним оставаться там одна. Меня Оля... Наша вожатая нашла. Я ей рассказала потом про мальчика, но она не поверила мне. Этот мальчик потом в лагере тоже ходил, но его больше не видит никто. Ты от него все эти дни пряталась?» Вдруг спросила Вера, внимательно глядя на своего ребенка. «Нет, не от него. Были еще другие дети в лагере, которых никто не видел. Миша и Аня, например, это брат с сестрой. Они к нам из деревни приходили». Они хорошие. Аня мне сказала, что однажды их родители не было дома, а они играли в прятки. И во время игры они в старый сундук залезли. А он захлопнулся, и дышать днем было трудно. Сказали, что звали потом родителей. Но те их словно не видели и не слышали. А еще была девочка-пионерка, Маша. Она меня книжку ее любимую найти попросила. Динка называется. Еще там злой лесничий ходил. Его так Миша и Аня называли. Его все боялись, это от него надо было прятаться. Он приходил всегда из леса и ел пойманных им детей. Это мне тоже Аня с Мишей рассказали. Да, вот это у тебя истории, посмотрела на дочь озадаченная Вера Алексеевна. Как ты себя чувствуешь? Не тошнит? Нет, мам, не тошнит. А мы скоро домой приедем. Ну, минут пятнадцать еще, а может и быстрее. ответила мама дочки, взглянув за окно. «Можно я пока в телефоне музыку послушаю?» спросила Света разрешения у мамы. «Можно», – разрешила женщина, после чего расслабленно откинула голову на подголовник и закрыла глаза. Главное, чтобы кладбище, расположенное невдалеке от их многоэтажного дома, не стало проблемой номер один, подумала Вера и неожиданно для самой себя уснула. «Женщина, проснитесь!» – потряс таксист уснувшую женщину за плечо, и та слегка приоткрыла глаза. «Мы уже приехали. Оплата с карты вашей уже пришла. Я вас уже две минуты растолкать пытаюсь». «Ой, простите, сама не заметила, как отключилась». Виновато ответила женщина и зевнула, прикрыв свой рот рукой. «Ну, это ничего», – спокойно ответил водитель, улыбнувшись. — Вы не первое уснувшее такси, и я уверен, что не последняя. Я вам сейчас ваш чемодан из багажника пойду достану. — Мамочка, мне страшно! — вдруг заявила девочка, смотревшая в этот момент в окно. — Что случилось, милая? — все еще, приходя в себя после сна, спросила женщина. — Мам, тут не живые ходят, их так много! — начинала паниковать девочка. — Я пока лучше в машине посижу. «Так, Свет, давай игры со страшилками, потом. Нам вещи наши взять надо, да в дом пройти. Это две минуты!» Начала настаивать Вера Алексеевна. «Мамочка, они почти все тут злые и чем-то недовольны. Я их боюсь!» Женщина взяла свою сумку и вышла из машины. Подойдя к багажнику автомобиля... поставила полученный от водителя чемодан на колесики и подошла к двери, за которой пряталась ее дочка. — Света, выходи! — строго сказала мама девочке, открыв дверь машины. — Если тебе так страшно, то можешь взять меня за руку, хорошо? Девочка кивнула в ответ и, опасливо оглядываясь по сторонам, вышла из машины. Она схватилась за мамину свободную руку так крепко, что та ойкнула от боли. — Все хорошо, — спросил водитель такси, который видел странное поведение девочки, садясь за руль автомобиля. — Да, не обращайте внимания, спасибо вам, — ответила Вера Алексеевна. — И вам спасибо, всего хорошего, — попрощался водитель такси, и машина тронулась с места. А девочка, стоя рядом с мамой, неотрывно смотрела на вход к мусоропроводу, расположенный буквально в трех метрах от входа в подъезд. — Мама, а ты помнишь нашего старого дворника? — вдруг спросила девочка. — Да, помню, но он уже давно умер. Он сейчас смотрит на нас, мамочка. Он улыбается. Девочка повернула голову в сторону дороги и побледнела. — Мама, идем быстрее в дом, идем! Вдруг начала всклиповать девочка и сжала мамину руку еще сильнее. — Ну хорошо, идем, конечно. Согласилась Вера, сильно удивленная таким крайне обеспокоенным поведением дочери. Когда Света с мамой подошли к подъезду, и мама девочки открывала тяжелую входную дверь, сама девочка буквально спряталась за мать так, чтобы ее было максимально незаметно за спиной женщины. А как только дверь была открыта, Света мгновенно прошмыгнула в подъезд. Мама девочки спокойно взяла чемодан в руку и пошла следом за дочерью. — И кого же ты там испугалась на этот раз? — скептически спросила Вера у дочки. — Там была злая собака, у нее было три головы, — жалобно ответила Света. — Мамочка, прости меня, что я такая слабая, — вдруг заплакала девочка, — что я их всех боюсь. — Ой, ну что ты, успокойся, — обняла Вера дочку. Затем она нажала кнопку вызова лифта, и они вошли в лифт. Выйдя на четвертом этаже, девочка все еще плакала. Пока мать открывала входную дверь, Света посмотрела в окно, расположенное рядом со входом в квартиру, и заревела еще сильнее. Женщина завела Свету в квартиру и забрала из холла чемодан с ее вещами. Быстро разувшись, она начала помогать дочке раздеваться. и старалась ее хоть как-то успокоить. «Все в порядке. Мама здесь, милая моя. Только я и ты, слышишь?» Света перестала плакать, внимательно посмотрев на маму. «И они!» Шепотом добавила девочка, показав пальцем в пустой коридор, ведущий на кухню.